«Александр Кудрявцев. Кука. Слышишь? Укает. Кука. Думаешь, кукушка? Э, э не птица это и не зверь. Не от мира сего. Не от мира того. Страж миров. Кука зовется. Ростом с собаку. Голова маленькая, плоская. Три глаза на лице. Стеклянный, оловянный, деревянный. Тело все чешуица. На лапах когти алмазные, хотя перед человеком он в любом обличии предстать может. А когда кукует страж у дерева, где он живет, дверь открывается, дорога в другие миры, на зеленую звезду. Но что там творится, знать не велено, никто еще оттуда не возвращался. Дерево, где живет кука... Сложно отыскать, но можно. Живет страшно на том дереве, в которое радуга после дождя упирается. Только без папоротника, в полночь на перекрестке сорванного, подходить к жилищу Куки нельзя. Возвращаются такие иногда из леса, с разодранной шеей. Рысь, говорят, сверху прыганула, а старики глаза отводят. Алмазные когти Куки узнали. Но доброго человека страж не трогает. Нравятся ему добрые, обмануть его невозможно, высоко сидит, далеко глядит. А когда укает, каждый раз ведь кажется, что совсем рядом, потому что так оно и есть. Дверь его всегда в одном шаге от тебя находится. — Дед, а я бы ему понравился. Я ведь добрый. — Конечно, Мишаня, добрый. Кука таких, как ты, признает. Может и клад показать, или беду отвести. — Шналя. Идущий сзади человек в стальной каске ткнул старика в спину дулом автомата. «Дед, а куда нас немцы ведут, а?» «В соседний поселок. Там поработаем чутка, а потом домой вернемся». «Так вот, слушай, про Куку». -ку. «А почему на ночь глядя ведут? Скоро темно же будет, как работать, а деда?» «Кука ничего не ест никогда, только пьет. Свет закатного солнца. Смотри, видишь, красиво как». Хоть бы дети пожалели, пробормотал бредущий рядом хромой. Его жена молча крестилась. Шанрайст! рявкнул автоматчик. Парня, женщина и старика с внуком подвели к большой яме на пригорке. Вот на этом дереве кука живет, шепнул старик мальчику, показывая глазами на высокую сосну неподалеку. Сюда радуга после дождя упирается, сам видел. Вон на той! Подожди. «Не смотри туда!» Шершавая ладонь осторожно закрыла мальчику глаза. «Нельзя на куку на закате смотреть! В мышь летучую превратишься!» «Ой!» — сказал мальчик и покрепче прижал руку деда к глазам. Автоматчики прицелились. Грохот выстрела вспугнул стайку птицы-зарешника. Первый автоматчик прижал руки к лицу и рухнул на спину. Следующий выстрел оставил багровую дыру в груди второго. «Пока нельзя», — сказал старик, не опуская руки с лица внука. «Кука? Он самый». «Так интересно же!» Мальчик увернулся от старика и принялся смотреть во все глаза. С высокой сосны ловко спускался человек в зеленой куртке. За его спиной болтался ППШ. Спрыгнув на землю, он подошел к убитым, обшарил их карманы и забрал автоматы. «Как вас отблагодарить?» — сказал старик. Женщины и хромы вдруг разом загалдели. Человек улыбнулся, голубые глаза и белые зубы. «Мне ничего не надо». «Вы Кука?» — решил уточнить рассказ деда-мальчик. Человек не ответил, снова улыбнулся, взъерошил пацану светлые волосы. «Товарищ!» — хрипел от волнения хромой. «Заберите меня с собой в отряд, а? Пожалуйста!» «Я заберу всех!» — сказал человек. «Обратно нельзя. Идите за мной!» Он неспешно спустился с пригорка. Он шел к сосне, в которую после дождя упиралась радуга. — Не оглядывайтесь! — строго сказал человек, и Мишаня тут же повернул голову. Он увидел на холме двух немецких солдат, как ни в чем не бывало закапывающих что-то в глубокой яме. Один из них воткнул лопату в землю, вынул флягу из кармана и закурил. — Деда! — испуганно протянул мальчик. Человек повернулся к ним. — Ку-ка! — И мальчик увидел, что один глаз у него стеклянный, второй оловянный, третий деревянный. На клич его зажглась над сосной зеленая звезда.